Эстафета великих открытий. В 1915 году была создана общая теория относительности. Было показано, что геометрические свойства пространства реального мира существенным образом зависят от того, как распределена в нем материя. Другими словами, было установлено, окружающий нас мир, подобно изогнутому листу бумаги, обладает кривизной, и эта кривизна связана с гравитационным полем. Простой пример. Мы привыкли так учит в школе геометрия Евклида, что сумма углов треугольника равна 180° градусам, или если углы измерять в радианах, равна числу пи. Но это верно лишь для евклидовой геометрии. В неевклидовых сумма углов треугольника может быть и больше, пространства с положительной кривизной, и меньше, пространства с отрицательной кривизной числа пи. По Эйнштейну вид геометрии в конечном итоге определяет плотность вещества, распределение материи в пространстве. Если плотность достаточно велика, то, скажем, отношение длины окружности к диаметру перестает быть равным пи Это отношение может даже стать равным нулю, а изучаемая система при этом превратится в крохотную точку. В 1922 году ленинградский математик Фридман, анализируя уравнение общей теории относительности, сделал сенсационное открытие. Широта интересов Фридмана поразительна. Он имел звание летчика. В 1914 году добровольцем ушел на фронт и получил за храбрость Георгия, занимался теорией бомбометания. Метеорологией в 1925 году с научной целью поднялся на аэростате на рекордную для того времени высоту 7400 метров. Фридман любил повторять слова Данте. «Вот, в который я вступаю, еще не пересекал никто». Жаль, что этот так много обещавший ученый скончался так рано. В Крыму, куда он приехал отдыхать, он заразился брюшным тифом и умер в возрасте 37 лет. Фридман обнаружил, что уравнение Эйнштейна имеет решение, которое описывает необычный мир, замкнутый. Под действием гравитации в отдельных участках Вселенной материя может схлопнуться, образовав самозамкнувшееся пространство. Как представить себе это необычное явление? Возьмем шар и вообразим, что мы, из землян, превратились В сферян, ползающих по поверхности шара и ничего не подозревающих о существовании третьего измерения. Поверхность сферы образует особый двухмерный мир. Он замкнут и в то же время безграничен, ведь по поверхности шара можно двигаться в любом направлении, не опасаясь наткнуться на какую-то неодолимую преграду. Сферяне не догадываются о трёхмерности их мира, но они могут ставить опыты и, допустим, решили опытным путем проверить, безгранична или же ограничена их вселенная. Они начинают чертить на поверхности сферы окружности. И вот, к их великому удивлению, длина окружности, все возрастая по мере удаления от того места, где находятся сферяне-экспериментаторы, достигает максимума на экваторе, а затем, поразительно, начинает неуклонно уменьшаться, вплоть до нуля. Это бы и означало для сферян, что их мир замкнут. само схлопывающийся мир Фридмана устроен подобным же образом. Только мы, люди, Возможно, ползаем по поверхности уже не трех сферяний, а некоего четырехмерного шара. Радиус замкнутого мира зависит от его массы. Чем масса больше, тем больше радиус, вмещающий эту массу Вселенной. Замкнутый мир с массой, равной массе Солнца, имел бы радиус всего около 300 метров. А вот размер замкнутого мира с массой, близкой к массе, известной нам части нашей Вселенной, составляет уже что-то около 10 в 23-й, 10 в 24-й степени километров. Чтобы пересечь такой мир, световому лучу потребовалось бы более 10 миллиардов лет. свойство очень больших замкнутых миров практически не отличается от свойств плоского, с эвклидовой геометрии, не обладающего кривизной мира. Его жителям трудно догадаться о замкнутости их вселенной и о том, что есть еще и другие неведомые им миры. Различные замкнутые миры полностью отделены друг от друга. Никакой связи между ними быть не может. По отношению ко всем остальным, каждый из замкнутых миров является абсолютным ничто, точкой лишенной размеров, массы и всех других мыслимых физических свойств. Но для живущих в этом замкнутом мире существ, их собственный мир – это бескрайняя вселенная. Вот так и возникает близкое соседство между нулем и бесконечностью. В этой эстафете великих научных откровений следующий шаг уже в наши дни сделал академик Марков. Он высказал идею о том, что если замкнутую систему подпортить внесением электрического заряда, то она откажется...